и она его понесла поскольку Оля в Монголии немного разбогатела Лёва попросил у сестры 3000 полу в долг полу в подарок и приобрёл автомобиль рассыпающийся от тяжёлой прежней довоенной военной послевоенной жизни машину немецкой марки BMW О чём мне брежно сообщил непрощённый жене за ужином на басманном, Люся к удивлению мужа, хай не подняла, а просто засмеялась. Дурак ты всё-таки лёвка. Теперь Лёва лежал под автомобилем все вечера, а также выходные и праздничные дни, куда только девалась усталость. Денег он в дом не носил, всё уходило на бездонную приземистую БМВ. которая всё чинилась, чинилась и не трогалась с места. Люся не только не раптала на безденежье, но и, используя своё служебное положение, посылала рабочих помогать мужу. Лёва от помощи жены гордо отказывался, выражая домы ей своё презрение, но рабочих залезающих к нему под машину, тем не менее, не гнал. Машина не заводилась. Люся вела себя очень хорошо, и они незаметно помирились и как только согласие восстановилось про бмв Лёва забыл но дворник у лялям про мешающую уборке двора машину не забыл и принудил Лёву перегнать этот хлам Лёва отбуксировал машину на Сретинский бульвар покрыл брезентом и облегчённо вздохнув убыл однако через месяц в басманный Позвонили из милиции. Хозяина узнали по номеру машины и предложили забрать машину с бульвара, так как она там используется не по назначению. В машине ночевали подозрительные личности, где оставляли продукты, пустые бутылки и стаканы. Львов снова зацепил машину буксиром и потащил в Басманный. По дороге машина два раза обрывалась на Смотёке и у Красных ворот, парализуя движение. Наконец слёва поставил машину в босманном под окном квартиры. Улялям пришёл раз безрезультатно, пришёл два и больше приходить не стал. Однажды многочисленные татарчата из подвала в дома родственники Уляляма, постоянно интересовавшиеся улёвы, на этой или машине ездил Гитлер. Из остерства ей, наверное, по просьбе у ляляма, разбили в машине окно и сунули внутрь горящую рвань, запалив ей нутро. В конце пожара машина легонько взорвалась, на шум взрыва Липа выснула с окна, увидела пожарище и позвонила Лёве на работу. Так рассказывала потом Липа. На самом же деле было иначе. Липа Поматерински страдая от затянувшегося в связи с машиной безденежье дочери, услышав взрыв, обнаружила, что машина горит. Она не только тут же не позвонила зятю, но более того, старалась максимально загородить собой окно, чтобы Ромка, ещё не ушачив в школу, не смог увидеть горящую машину. Она дождалась, пока внук уйдёт, посмотрела, как то торчато, блудливо озираясь, копаются в дымящихся останках BMW, и ещё подождав для верности, позвонила Лёве, выполняя родственный долг по наблюдению за автомобилем. Радио доиграло гимн. Липа зашевелилась. Обрек заскулил. Аккуратно диктор объявил 6 часов утра. Липа встала, почесала спину и сказала в сторону последней тихим баском: "Сейчас, милый, сейчас". Пёс услышал и затих. Она вышла из квартиры и спустила Обрека с поводком. Пёс понёсся с четвёртого этажа. Через несколько секунд громко хлопнула входная дверь, Липа не торопясь спустилась следом. Она вышла из дома, поплотнее запахнулась в шубу и пошла двором в сторону Новоризанской. За обреком она не смотрела, зная, что пёс её видит и в темноте далеко не убежит. Она шла выверенным маршрутом до Новоризанской, там в троллейбусе выкурит папироску, затем назад мимо гаражей к помойке и